«Глава 32». «Ты с сдурел!» — рявкнула я, стоило Дамиану поставить меня на начищенные до блеска паркетные доски. Входная дверь медленно закрылась, мелодично дзынькнув колокольчиком. «Твои рассуждения о деньгах меня вывели!» — пожал плечами парень с таким равнодушным видом, как будто не он только что пёр меня, как мешок с картошкой. «Если бы я была драконом, я бы сейчас пускала дым из ушей!» Но я была простым человеком, так что пришлось отправлять платье, проверять, не задралось ли ничего неприличного после транспортировки и, главное, не съехал ли платок под манжетом платья. Дракблат уже окинул помещение таким чисто аристократическим взглядом, сморщив неприязни на нос. «Что с тобой?» — спросила я, принюхавшись в попытках понять, чего так перекосило дракона. «Ничего», — недовольно ответил он. «Ничего?» — приподняла я брови. «Ничего?» Буквально точная формулировка. Раздался голос из глубины лавки. «Господин дракон не чувствует ничего здесь, потому что некоторые мои твари обладают особым свойством». Я перевела ошарашенный взгляд на Дракблаада, а тот постучал указательным пальцем по кончику собственного носа. «И зачем ты привел меня сюда?» — спросила я, рассматривая интерьер помещения. По правде говоря, это место больше походило на лавку старьёвщика, чем на элитный магазинчик «Магической улицы». Тут были сковородки, какие-то стеклянки, пустые клетки, статуэтки, фигурки, ковры, платки. «Платки?» «О, у девушки прекрасный вкус!» — раздался довольный голос, и мы, наконец, увидели хозяина магазинчика. Абсолютно седой старичок с хитроватым взглядом и паутинкой морщинок в уголках глаз показался мне смутно знакомым. «Должна вас разочаровать, мой вкус вполне банален», — сдержанно улыбнулась я. «Меня не воспитывали в благородном доме». «Девочка моя, красота имеет мало общего со скучным этикетом», — рассмеялся мужчина, и стало понятно, что морщины на лице у него от доброго смеха. платки что тебе понравились, обладают особым свойством». «Согревать мороз и охлаждать знойный день?» — предположила я. Торговец снова расхохотался. «Нет, они всего лишь скрывают магию». Я снова посмотрела на красивые разноцветные рисунки. «Мне нужен такой. Два, нет, три. Обмотаю сими, и ни один дракон меня не найдет «А они дорогие?» — незначай спросила я. «Пятьдесят золотых?» — невозмутимо ответил мужчина. Я схватилась за сердце. столько денег я за всю свою жизнь не смогла накопить и заработать». «Может быть, ваш спутник захочет сделать подарок?» С хитрым выражением лица спросил старичок. «Нет», — отрезала я. «Она у меня скромна», — отозвался дракон, веся разговор, изучавший какие-то магические светящиеся штуки за стеклом, «и просит лишь маленькую подушечку». «Подушечку?» — удивился продавец. «Да, подушечку», — произнёс дракон, поворачиваясь к нам, «такую отгоняющую страшные кошмары и дерзких юнцов». Продавец, понимающе хмыкнул. «Ладно». Спустя пять минут я стала обладательницей симпатичной шёлковой подушки с разноцветным красивым узором стоимостью в пятнадцать золотых. «У вас удивительно скромная девушка. Цените это!» — напутствовал продавец. и они его девушка», — поправила я машинально. Дракон многозначительно промолчал. «Как скажешь», — улыбнулся старичок. Я снова посмотрела на него, испытывая раздражение, зудящее чувство скользающего понимания. «Простите, но...» — не выдержала я. «Мы с вами раньше не встречались?» «Вряд ли, я бы обязательно вас запомню», — заявил мужчина. «Возможно, вы знакомы с моим сыном. Он ещё только начинает свой творческий путь и иногда торгует на рынке в паре кварталов отсюда». «Ах, вот оно что!» Я едва удержалась, чтобы не коснуться пальцами запястья. «А может, я вас с кем-то спутала?» Задумчиво протянула я. «Не исключено», — кивнул продавец. «На то мы разошлись». Я вышла из лавки в обнимку с подушкой и только на улице поняла, что у меня в руках предмет по стоимости сопоставимой с суммой отличной стипендии одного студента за все время обучения. «Если завтра утром в кровати обнаружится мой хладный труп, я буду являться тебе ежедневно в кошмарах», — заявила я, выразительно посмотрев на дракона.